Часть пятая. Прогноз, сделанный Северовым накануне вечером, полностью подтвердился, и закончившийся было ночью дождь снова зарядил с утра, повиснув в пространстве мелкой водной взвесью, делая призрачно-расплывчатым весь мир вокруг. В этой туманной призрачности они и выехали из посёлка, обменявшись лишь парой приветственных слов, когда Аня загружала в багажник сумку с вещами и садилась в машину. да так молча и коили какое то время пока антон не разбил затянувшееся молчание вопросом сколько лет вашему сыну двенадцать улыбнулась анна как всякая любящая мать встрепенувшись с готовностью бесконечно рассказывать о своем чаде когда кто то из собеседников проявив неосторожность спросит что то о нем антон валерьевич не осмотрительности не проявлял а вполне себя расчетливо и намеренно задал этот вопрос И ожидал продолжения, понимая, что коротким ответом здесь не обойдётся. И не ошибся в своих расчётах. «Он у меня замечательный», — улыбаясь, принялась рассказывать Аня. «Очень умный, технически одарённый ребёнок. В технике и электронике разбирается на уровне серьёзного специалиста. Принимал участие в акции помощи детям из малообеспеченных семей, у которых нет компьютеров, во время карантина». Сам подписался, кинул клич в сетях, чтобы ему приносили старые и поломанные компьютеры, мониторы, клавиатуры. Чинил, разбирал, собирал из деталей, целыми днями что-то паял, настраивал, и мы с ним развозили починенные и уже рабочие компы по адресам нуждающихся детей. «Надо же!» — искренне поразился Северов. Он увлекается ещё и робототехникой, придумал и сконструировал робота-помощника. И этот его проект выиграл на конкурсе. С радостью хвалилась Анюта. Замолчала, посмотрела в боковое окно, о чём-то глубоко задумавшись. Повернулась, посмотрела на ведущего уверенно и спокойно машину Северова и поделилась своими тревогами. «Я постоянно думаю и переживаю, всё ли я делаю для него как надо, как было бы правильно. Я совершенно не знаю, как воспитывать мальчика. Вернее, я консультирую со специалистами и детскими психологами и перечитала массу литературы». то есть теоретически подготовлена, но из всей полученной информации вынесла самое главное. Женщина самостоятельно, без участия мужчины, не может воспитать и вырастить из мальчика настоящего мужчину, сильную личность, способную брать на себя ответственность и справляться с трудностями. Просто в силу устройства женской психики, в силу физиологии и природы женщины, которая там, где надо настоять, может заставить и потребовать, увлечь личным примером, научить проявлять упорство, пожалеет приголубит сопли вытрет и попустят но зачем так мучиться сынок займись чем то более легким да и масса иных очень важных и значимых житейских и психологических мелочей которые может передать мальчику научить его только мужчина а отец рома в его воспитании не принимает участие задал напрашивающийся вопрос антон кто рассеянно переспросила анна погруженная в свои мысли в прокручивание привычных переживаний отец романа повторил северов а отец протянула анна и призналась пожав смущенно плечами да я его даже не знаю о как удивился северов с интересом посмотрев на девушку но ну, вернее как принялась пояснять она я знаю кто он и видела его фотографии знаю что кончил мединститут и стал врачом что он борец в том смысле что занимается какой то там борьбой такой настоящий русский богатырь крупный высокий прекрасно сложенный русовоосый красавец и очень здоровый человек звучит как описание донора уж извините заметил очевидную аналогию северов все изучающе поглядывая на аню но в каком то роде наверное так и есть развевела она ладошки в стороны жестом признания ромка не мой сын он мой брат мама родила ромочку от байфреда младшей ее на двадцать лет в сорок четыре года виктория давно уже жила в москве сделав великолепную можно сказать головокружительную карьеру став одним из ведущих специалистов самой крупной российской газовой компании с третьим мужем они не развелись но давно жили отдельно друг от друга каждой своей жизнью переведя отношения в деловую и дружескую плоскость что устраивало обоих женщина и виктория была интересной притягательной и обворожительной к тому же большие заработки позволяли ей держать себя в великолепной форме, так как пользовалась она услугами самых дорогих специалистов инноваций в косметологии мужской интерес к ней был всегда высок и неизенен и она могла выбирать себе любовника из большого числа претендентов на эту роль с андреем у Вкторией сложился настоящий длительный роман, насколько могут быть настоящими отношения с мужчиной у женщиной, для которой карьера и работа находятся на первом месте двадцать четыре часа в сутки и даже перве, чем на первом месте. Вот такие и сложились, но при всем этом полтора года они были вместе. Береенность свою Вктория откровенно прозевала, занятая бесконечными перелетами, совещаниями, делами и любовной романтикой в перерывах между ними. спохватилась когда срок оказался уже достаточно приличным и делать какие то движения было поздно кроме разумеется искусственного выкидыша предложенного докторами на что виктория ответила категорическим возмущенным отказом родила она легко без осложнений и трудностей отец же ребенка не был поставлен в известность о его существовании виктория заранее позаботилась чтобы андрей даже не подозревал о ее беременности расчётливо расставшись с ним как-то не очень хорошо и обидно, чтобы не иметь повода к возврату к этим отношениям. С помощью своих замов, нескольких секретарш и двух нянь, перекроив графики и перенося большую часть деловых встреч в Москву, она организовала свою работу таким образом, чтобы держать ребёнка на грудном скармливании, не прекращая активно работать почти год. А через год привезла сына к дочери Анне в Питер. Анюта совершенно растерялась, когда, открыв дверь, увидела мать, которую видела последний раз несколько лет назад на юбилее тётки Александры, и с которой практически не общалась. Виктория Юрьевна была не одна. Её сопровождала няня с ребёнком на руках. И, видимо, охранник, положенный ей по статусу такой здоровой, молчаливой детина. Как деловой человек, Виктория Юрьевна сразу же приступила к изложению дела, ради которого посетила дочь. Как только, отойдя от первого шока, Анна пригласила мать за стол, подав чай с вареньем и лёгкими пирожочками, что напекла утром, как чувствовала, что придётся принимать гостей. «Анечка», пропустив вступительную часть, сразу же оповестила о цели своего визита мама. «Я хочу оставить Ромочку тебе». Мне предложили очень серьёзный контракт возглавить строительство газовой промышленности в одной из латиноамериканских стран. Как ты понимаешь, это долгосрочный проект, который займёт несколько лет». «И что мешает тебе взять ребёнка с собой?» «Не поняла Анна». «Ребёнок и мешает», — пояснила Виктория. «Он требует любви, заботы, беспокойства о себе. А я буду сосредоточена только на работе, и, переживая за него и думая о нём, могу упустить что-нибудь жизненно важное в работе, да и ему не смогу уделять должного внимания». К тому же, что скрывать, мать я никакая, тебя бросила на бабушку с дедом, практически не принимая участия в твоей жизни. Не помогла и не поддержала, когда ты очень нуждалась в этом, просто потому, что не знала и не понимала, что тебе требуется помощь и поддержка. А Саша вот всегда знала и чувствовала, что ты нуждаешься в помощи и волновалась о тебе, переживала и помогала, в гораздо большей степени став тебе матерью, чем я». но это не потому что я тебя не люблю или равнодушно к тебе просто для меня работа дело которым я занимаюсь всегда на первом месте я карьеристка и не скрываю что получаю удовольствие от такой жизни и от своей реализации в деле ладно мам это все прошлоя жизнь что ее перебирать ты теперь остановила ее признание анна бабушка муся всегда мне рассказывала какая ты умница какая трудолюбивая и упорная гордилась с тобой я никогда не обижалась на тебя и не питала иллюзорных ожиданий у меня нет никаких претензий к тебе или отцу все сложилось как сложилось виктория юрьевна посмотрела на дочь долгим изучающим взглядом и покрутив пораженно головой произнесла совсем другим лишенным всякого деловизма прочувствованным тоном права была мусечка светлая это у нас блаженная какая то ни на кого не обижаюсь Никого ни в чём не виню, ни к кому претензий не имею, ни от кого ничего не жду. Как-то у нас с Александром такая получилась загадка. Покрутила ещё головой, всё поражаясь и резко выдохнув, вернулась к своей обычной манере изложения, деловито-напористой. Ладно, дочь, ты права, всё сложилось, как сложилось. Честно говоря, Ань, я поняла, что не тяну ребёнка ни физически, ни морально. казалось что мне это просто тяжело и не по нервам у меня сложилась определенная жизнь карьера в которую никаким образом не встраивается ребенок пусть даже с кучей нянюшек и я решила что лучше тебя о нем не сможет позаботиться никто вот такая я мать кукушка усмехнулась она подкидываю своих кукушат и спросила посмотрев цепким изучающим взглядом на дочь возьмешь ромку в сыновье ну конечно возьму улыбнулась открыто и светло аня ты же это знала и просчитала с самого начала мам знала кивнула виктория юрьевна все таки облегченно вздохнув знать то она знала и рассчитала но все же нервничала и не была уверена до конца и предложила улыбнувшись но раз основная договоренность достигнута приступим к деловой части нашего соглашения Отказываться от материнских прав Виктория Юрьевна не собиралась, оформив совместную опеку с Анной на Ромку и подписав генеральную доверенность на разрешение дочери вести все юридические дела ребёнка. Зато её муж, который официально считался отцом ребёнка, поскольку они всё ещё состояли с Викторией в браке, оформил отказ от отцовских прав на мальчика. Виктория продумала и позаботилась обо всех мелочах и частностях, даже о такой как обучение новоявленной матери обращением с младенцем для чего была нанята специальная няня медсестра из педиатрического центра и ромочка остался жить за ней навсегда мальчик знает о существовании родной матери находясь под впечатлением от рассказа девушки расспрашивал северов да конечно он знает кто его мать и где она находится чем занимается и иногда даже общается с ней по видеосвязи Но очень редко. Мне кажется, что он воспринимает тот факт, что у него есть какая-то далёкая, прекрасная и богатая мама как элемент какой-то жизненной игры. Не то чтобы совсем иллюзию, раза четыре они даже встречались. То есть это всё-таки реальная для него женщина, но какая-то всё же абстрактная. А про отца он спрашивает? Спрашивал. А как же? Как любой нормальный ребёнок, особенно мальчик. Я объяснила, что его отец расстался с мамой задолго до его рождения и понятия не имеет, что он родился. На этом настояла его мама. До сих пор не знаю, правильно ли я поступила. Про погибшего лётчика или полярника было бы хуже. Поддержал её Антон. И больнее, когда бы мальчик узнал, что это фейк откровенный, и его дурили всю жизнь. «Я вот тоже так подумала», — вздохнула Аня, поделившись переживаниями. «Я не знаю, что он родился. Я Ромке стараюсь вообще не врать. Он такой необыкновенный человек. Чувствует обман, вранье и ужасно негодует, если ловит меня даже на мелком обмане в благих целях. Сердится и требует. Не обманывай меня. Лучше мы по-честному во всем разберемся. И разулыбалась, вспомнив сына. А я уточняю. Даже если я спрятала от тебя вредные конфеты, а ты спрашиваешь, есть ли они у нас. А он говорит, честно признайся, Спрятала и не покажу, куда, а я искать начну. И смеётся. Так-то и целый квест получится. А как он к вам обращается? Мамой называет? Когда совсем маленький был, называл мамой. Ему это было обязательно нужно. Я консультировалась со специалистами. Позже стал называть маму Аня. Он ещё немного картавил тогда, и получалось смешно, какая-то маманя, как в мультике про телка. Года три назад всё чаще начал называть по имени, но и мамой зовёт. он надо мной шефство взял как над совершенно технически неграмотным человеком с техникой у меня и на самом деле дружба как то не получается и с электроникой тоже а вот ромка я его очень рано отдала в научный кружок прямо с семи лет у них там наставники серьезные часто и ученые проводят занятия а его научный руководитель очень хороший человек главное что он среди мужчин это очень важно он уже решил что будет поступать в военно космическую академию можайского стали узнавать какие требования к поступающим оказалось что для того факультета куда собрался рома обязательно нужна хорошая спортивная подготовка лучше всего владения каким нибудь боевым видом спорта единоборством я понятия не имею куда его отдавать и вообще что это такое нужно же обязательно найти грамотного тренера наставника а не просто какого нибудь левого инструктора и не пойми с каким дипломом а как определить кто хороший кто нет я вам помогу как то так спокойно как о чем то само собой разумеющимся сказал северов да вы что антон валерьевич воскликнула анюта восхищенно и переспросила что правда правда правда усмехнулся он ее горячности вот встретимся с вашим ромкой я посмотрю его физику прикинув в каком направлении ему лучше заниматься а там решим вопрос спасибо прониклась она спасибо вам огромное антон валерьевич пока еще не за что анечка все улыбался он ей так и ехали анна подробно и обстоятельно расспрашивала и выясняла у северова как у человека военного и знающего про академию куда ромка собрался поступать спрашивал его мужское мнение что и как лучше делать для мальчика он терпеливо и подробно отвечал объяснял и такой у них интересный разговор завязался плавно перешедший на обсуждение общих перспектив и перемен в российской армии которой ее ребенок собрался посвятить жизнь а от этой темы спланировали на обстановку в мире в целом коронавирус не минули обсуждением разговаривали обменивались мнениями и не заметили как приехали в питер северо вдавез анну до дома на васильевском высадил и даже проводил до дверей квартиры и у каждого закрутились дела встречи на весь день так что созвонились они лишь поздно вечером подтвердив завтрашний отъезд в определенный час и попрощались пожелав друг другу спокойной ночи спокойствие которой не сложилось ни у одного из них закончив разговор с аннной задумавшись антон остался стоять у окна глядя на вечерний питер и на подсвеченный купол казанского собора возвышающегося над крышами домов и размышлял о том как поразительно стремительно меняется его жизнь во всех ее аспектах он на самом деле находился в законном отпуске только приурочененным к ожиданию нового назначения на должность а вместе с должностью и повышением зван интересное предстоит работы и очень сложное ответственное на увы уже не полевая хотя северов давно отошел от плотной работы с командой в поле но порой случались моменты когда приходилось брать руководство на себя возглавляя группу а теперь все сплошь тактика и стратегия штабное оперативное руководство и планирование вот так и тут анна в тот момент когда уже ничего такого не ждал спокойно принимая свою жизнь в тех реалиях которые сложились и вполне довольствуясь ими да и что ждать то сорок восемь и вся жизнь только служба семью жену детей не нажил хотя и пытался но вот нет не срослось антон женился в восемнадцать лет будучи курсантом второго курса военного училища на девушке старше его на четыре года с которой встречался пару месяцев проводя увольнения и самоволки исключительно в ее постели и которая однажды поставила его перед фактом беременности женился как порядочный человек как воспитывали его отец с матерью и дед с бабушкой Расудив про себя что такого офигенного секса у него не было ни с кем и зачем искать что-то лучшее, когда есть великолепное. Ну а жена курсанту нужна по определению, чтобы скрашивать его дальнейшую службу. Но с выстраиванием долгосрочных планов антон явно погорячился. как говорил его дед, цитируя кого-то из известных личностей, когда мужчина женится до 18 лет, он женится не на женщине, а на своих фантазиях. Вот уж точно. с фантазиями у антона в то время все еще бушующего пубертата все было зашибись как здорово и большую часть из них он благополучно осуществлял с молодой женой в постели не задумываясь вообще ни о чем другом кроме учебы понятное дело а тут как бы между делом в разговоре выяснилось что наталья вовсе не ждет ребенка а придумала и имитировала свою беременность потому что очень хотела выйти за него замуж с оправдательной базой и люблю до страсти не могу Ладно, как-то так проехали этот момент на тормозах и даже посмеялись, лишь увеличив усилия в постельных утехах, ранее несколько сдерживаемых, чтобы не навредить ребёнку. Ну а если вредить некому, то и понеслась. Следующим открытием для Антона оказалось, что вообще-то молодая жена не планировала никуда уезжать хоть за каким до страсти любимым мужем, настаивая, чтобы он и его родня как-то так устроили, заплатили, если надо, договорились чтобы он остался служить в столице доходчивые как антону казалось аргумента что его служба не подразумевает сидение в столичных городах да и в любых других городах тоже а ровно наоборот подразумевает активные и скрытые действия в полевых условиях войны и в основном на территории противника на молодую жену не возымели ровно никакого впечатления. Потом Северов сделал для себя следующее поразительное открытие, обнаружив, что Наталья, оказывается, не блещет особым умом, да и не особым не блещет тоже, а, если честно, вообще откровенно туповато. Что разговаривают они с ней на разных языках, что у неё единственный и основной интерес в жизни — страсть к вещизму, шоппингу, в те времена ещё и миновавшемуся покупками. Много ещё чего открыл тогда для себя удручающе удивившего в жене Антон и к выпуску из училища развёлся, не мудрствуя и не пытаясь анализировать провал своей семейной жизни. А так как их курс выпустился в начале 90-х, то они практически всем выпуском сразу же попали в разные горячие точки, кто куда. И там такое началось. Да. Ладно, не об этом. Жив остался, относительно цел и не инвалид, списанный подчистую. Так это, считай, фортуна поцеловала. Далеко не всем так повезло из их выпуска. Но его выдернули из всех кровавых заварушек и направили учиться в засекреченное заведение при известной академии. Учиться, помимо прочего, работать в поле и на выезде. Вот точно не до амурных дел тогда было». к тому же то что северо в холост явилось одно из множества обязательных причин по которой его выбрали в это заведение и особое подразделение из числа прочих кандидатов и началась служба не подразумевавшая никакой возможности для долгих ухаживаний за барышнями и длительных знакомств короткий отпуск который редко когда и от гулять то полностью получалось соскакивая раньше времени по срочному вызову и вперед на очередное задание А когда поднялся в званиях, регалиях и накопленном уникальном опыте, служба Антона стала чуть поспокойней, большую часть проходя в руководстве операциями из центра, без непосредственного личного участия в них на местах. Там уже и родители, особенно мама, начали массированную обработку сына на предмет женитьбы и долгожданных ими внуков, ненавязчиво напоминая ему про возраст. севереверов не имел ничего против семьи и женить бы и не возражал солидаризируя с намеками родителей да и на самом деле возраст уже серьезной пора бы да вот только пока он родине служил бегая под чужими и своими небесами всех приличных ровесниц и умненьких до да пригоженьких девушек чуть помоложе разобрали в жены когда северов был еще зеленым старлеем их командир от этой бабник и лихой ходок частенько говаривал после удачного свидания довольный как мартовский кот победивший всех кошек в округе запомайте салаги хорошая жена из рядового сделает генерала а что ж вы сами товарищ капитан не женитесь подкалывали они его так я в генералы и не стремлюсь не имею такой жизненной задачи северов хоть и имел такую жизненную задачу но пока ему приходилось решать ее самостоятельно не прибегая к помощи хорошей жены толкачай генеральским погонам а поди ее найди тут только как повезет ему вот не везло практически у всех парней из его группы и боевых друзей были крепкие семьи прекрасные жены и дети а вот он какая-нибудь социальная отцаца попадется с большим ими жизненными ожиданиями и претензиями, у которой четкий планчик список в голове имеется, где перечислено, кто и что и в каких количествах должен сделать для ее шикарной жизни. То представительница офисного планктона с горделивым я старший менеджер, которая соскакивала в прямом смысле с Аантона, торопясь ответить покупателю на звонок даже посреди ночи выдержана приветливым голосом. Ухоженные в требования к современных модных тенденций дамочки настораживали и откровенно веселили антона своей внешней оттюннинованной похожестью. Взываяя не дающее ему покоя пару идиотских вопросов, у барышни сделан лицо губы зубы, щеки, ресницы, брови, грудь, ягодицы илипоксация. И вот интересно, а какова была изначальная заготовка для скульптора? И если ее потискать во время секса, «Ничего не останется у меня в руке». И, ловя себя на этих мыслях, Северов совершенно неприлично начинал ржать прямо во время очередного свидания, а порой и его продолжения в постели. Ещё что странно, по неизвестной Северову причине на него почему-то постоянно велись молодые совсем девчонки. И настойчиво так велись, не парясь и не морочась никакими ограничениями приличий, предлагая себя в подруге или в партнёрше по сексу с прямолинейной откровенностью, игнорируя лишние условности. Северов как-то сразу скисал, посматривая на этих фитоняш, «Я блогер про спорт и красоту, у меня зачётный блог, подпишись», или «Ещё того не чище, бьюти-блогерш в прыщах, типа натуралис рулит», или «На иных разнообразных певиц ЗОЖа и блогерш всех мастей». И совсем уж впадал в кручину, когда представлял себе удручающую картину. Молодую красавицу-жену, которая пишет в соцсети. Всем чмоки-чмоки в чатике, продолжайте без меня. На этом месте грустный смайлик и далее текст. «Пойду побазарю со своим френдом, он у меня такой динозавр, предпочитает живой трёп, нет бы в личку написал. Нормуль бы всё обсудили. Ну, чмоки». И ещё один смайлик тяжкой работы. но это все так ворчание на тему не более того может стареет он не святоша и не моралист ни разу обычный живой мужик и отношения с женщинами складывались у него по разному да и женщины в его жизни случались разные но не получилось чего то серьезного семейного и что теперь и так бывает в жизни все ведь на самом деле просто ты либо чувствуешь сразу что это она либо чувствуешь что не она И тоже сразу. И неважно, насколько тебе нравится женщина, насколько сильно она тебя заводит и привлекательна для тебя сексуально, и даже насколько тебе с ней хорошо и комфортно. Это либо она, либо не она. Кому-то и влюблённости достаточно, и прочных дружеских отношений, кому-то сексуального совпадения, кому-то простого житейского расчёта, чтобы строить семью и жить вместе. Ему нет недостаточно. И всегда было недостаточно. вот и все как говорит его мама вот и всё